В книге путешествия в экстлан Карлос Кастанеде рассказывает о том, как Дон Хуан учил его выслеживать себя. Иными словами, нужно изучать свои привычки, как хищник выслеживает жертву, чтобы в какой-то момент поймать себя на действии, обусловленном привычкой, и сделать вместо этого что-то совершенно новое. Тут мы возвращаемся к тем же вопросам. Если ты воспринимаешь лишь то, что знаешь, как ты можешь воспринять что-то новое? Если ты сам создаешь себя, как можешь ты создать нового себя? Когда осознаешь, что можешь воспринимать мир лишь в границах уже известного тебе, становится очевидно, если хочешь жить более полной и богатой жизнью, Если хочешь получить новые возможности для роста, свершения и радости, нужно дать себе хорошую встряску, задать великие вопросы, пережить новые эмоции и запечатлеть в своих нейронных сетях новые данные. Недавно я слышал историю о том, как некая страховая компания в канадской провинции Саскачеван Пыталась проанализировать одну проблему малой авиации, говорит Марк. Дело в том, что пилоты маленьких самолетов при возникновении перебоев в работе двигателя стараются приземлиться на ближайшую автостраду с не очень оживленным движением. Как правило, им удается успешно приземлиться и замедлить скорость, но мало кому хватает соображения съехать с автострады на обочину. Вероятно, пилоты слишком счастливы тем, что им вообще удалось остаться в живых». Водители автомобилей очень часто врезаются в такие самолетики, а потом отвечая на вопросы полиции и говорят, что просто ничего не видели на дороге. Вот он едет по пустой трассе и вдруг врезается во что-то. Работники страховой компании пришли к выводу, что водитель не видит самолета исключительно потому, что просто не ожидает встретить его на шоссе, вспоминает Марк. Мы создаем свой мир. Итак, данные современной науки подталкивают нас к следующему выводу. Мы сами создаем мир, который воспринимаем. Когда я открываю глаза и оглядываюсь вокруг, то вижу не мир, как он есть, а тот мир, который способен воспринять мои органы чувств. Мир, который позволяет увидеть моя система верований. Мир, отредактированный моими эмоциями. Хотя мы сопротивляемся этой идее и хотим верить в существование некоего реального мира, который... Мы все можем воспринимать согласованно. На самом деле часто, а может быть и всегда, люди воспринимают одни и те же вещи совсем по-разному. Когда несколько свидетелей рассказывают об одном и том же преступлении, их отчеты о том, что на самом деле произошло, очень различаются. Как в классическом японском фильме «Арасио Причем это касается не только мелких деталей и обстоятельств преступления, но даже внешнего вида – цвет волос, рост, одежда, как жертва, так и преступника. Каждый свидетель уверен, что именно он описывает события правильно. Но на самом деле они рассказывают всего лишь о своем восприятии случившегося. Мы постоянно создаем свой мир при помощи множества средств. Зрение и восприятие самые очевидные и доступные научному исследованию инструменты созидания мира. Вопрос в следующем: заканчивается ли дело на этом? Ограничивается ли этим наша способность влиять на мир, который мы видим? Рамта считает «В мозгу проигрывается только то кино, которое мы способны увидеть». Уилл. «Что мы вообще знаем?» — версия «Кроличьей норы». К нам приходит много электронных писем от зрителей, спрашивающих, зачем мы постоянно переделываем свой фильм. Людям кажется, что полюбившиеся им сцены были удалены, а новые добавлены. Некоторых это очень огорчает. Но мы ни разу ничего не переделывали. Однако, когда мы об этом говорим, нам не верят. Очевидно, по мере того, как зрители приобретают новые знания, их сознание получает доступ к новым частям фильма. Тогда мы решили действительно все переделать. Наложили старые интервью на новый видеоряд.